Осенью 1833 года в небольшом швейцарском городке Нефшетеле произошло первое свидание Бальзака с Ганской. К сожалению, эта важная сцена в романе «Жизни Бальзака» не дошла до нас. Существуют разные версии. По одной, он якобы увидел Ганскую, когда стоял у окна виллы Андре, и был потрясен, насколько облик ее совпал с обликом, который видел Канн. в своих пророческих снах. По другой она тотчас же его узнала по портретам и подошла к нему. По третьей не смогла скрыть, как её разочаровала внешность её трубадур. Бальзак познакомился с семьёй Гански. Её глава был в восторге от знакомства со знаменитым писателем. Оноре и Эвелине почти не удавалось побыть наедине. Тем не менее, Бальзак возвратился в Париж Акрильонный незнакомка была самосовершенство. Всё любил он в ней, её резкий иностранный акцент, рот свидетельствующий о доброте и сладострастии. Он приходил в трепет, сам пугался, увидев, что вся его жизнь принадлежит ей. Во всём мире нет другой женщины, лишь ты одна. В 1833 году Онер работал сразу над несколькими романами. Бальзак всё чаще возвращается к мысли, возникшей у него ещё в 1831 году, во время работы над Шагляневой кожей, объединить романы в один огромный цикл. В начале 30-х годов сложился тот лихорадочный, напряжённый темп работы, который стал характерным для Бальзака на протяжении многих лет. Он писал обычно ночью при плотно закрытых шторах и свете свечей, быстрым Порывистым почерком исписывал страницу за страницей, едва поспевая за стремительным бегом своего воображения и мысли. И так десять, двенадцать, четырнадцать, а иногда и шестнадцать, восемнадцать часов в сутки. Так, день за днем, месяц за месяцем, поддерживая силы огромным количеством черного кофе. Потом он разрешал себе расслабиться с друзьями и любовницами. Он признался Ганской: "Уже 3 года я живу со ломудренной, как юная девушка, хотя накануне гордо сообщил своей сестре, что стал отцом внебрачного ребёнка". Бальзак продолжал забрасывать незнакомку изверховные письмами: "Как же вы хотите, чтобы я вас не любил? Вы первая явившаяся издалека согреть сердце изнывавшее по любви, я сделал всё, чтобы привлечь к себе Внимании небесного ангела слава была моим маяком не более, а потом вы разгадали всё: душу, сердце человека. Ещё вчера вечером перечитывая ваше письмо, я убедился, что только вы одна способны понять всю мою жизнь. Вы спрашиваете меня, как нахожу я время вам писать? Ну так вот, дорогая Ева, позвольте мне сократить ваше имя, так оно вам лучше докажет, что вы олицетворяете для меня всё женское начало. Единственную в мире женщину, вы наполняете для меня весь мир, как Ева для первого мужчины. Но ну, так вот, вы единственная, спросившая у бедного художника, которому вечно не хватает времени, не жертвует ли он чем-нибудь великим, думая и обращаясь к своей возлюбленной. Вокруг меня никто над этим не задумывается. Любой бы без колебаний отнял бы всё моё время, а я теперь хотел бы посвятить вам всю мою жизнь, думать только о вас, писать только вам. С какой радостью, если бы я был свободен от всяких забот, просил бы я все мои лавры, всю мою славу, все мои самые лучшие произведения, словно зёрна ладана на алтарь любви. Любить вот в этом вся моя жизнь. Они договорились о новой встрече 25 декабря 1833 года. Бальзак приезжает в отель «Дель-Арк» в Женеве и находит там первый привет, драгоценный перстень, которой была запаяна прядь изумительных черных волос. Перстень, который так много обещал, талисман, который Бальзак носил, не снимая до конца своих дней. Ганская не сразу уступила возлюбленному, но он-рэ был настойчив. «Ты увидишь близость». сделает нашу любовь только нежней и сильнее. Как мне выразить тебе всё? Меня пьянит твой нежный аромат, и сколько бы я ни обладал тобой, я буду только всё более пьянеть. Прошли 4 недели, прежде чем счастье улыбнулось Бальзаку. Вчера я твердил себе весь вечер: она моя. Ах, блаженней в раю не так счастливы, как я был вчера. Любовники поклели друг другу что соединятся навек, когда Эвелина после смерти своего супруга станет владелицей верховней и наследницей миллионов. В том же году, когда Бальзак поклялся хранить верность Эвелине, он влюбился в другую женщину, влюбился сильнее, чем когда-либо прежде. В 1835 году на одном из великосветских приёмов он заметил даму примерно лет 30. высокую полную блондинку ослепительной красоты, непринуждённую и явно чувственную. Графиня Гвидобони Висконти охотно позволяла любоваться своими обнажёнными плечами, восхищаться собой и ухаживать за собой. Бальзак, забыв о клятве верности Ганской, пытался завладеть сердцем и не только сердцем очаровательной англичанки. Он праздновал победу, становиться возлюбленным графини Висконти и, по всей вероятности, отцом Леонелле Ришара Гвидобони Висконти, одного из трёх незаконных младенцев, не унаследовавших ни имени, ни гении своего отца. Графиня была любовницей романиста в течение 5 лет. В трудную минуту она помогала писателю и была готова ради него на любые жертвы. Она отдалась ему безраздельно и страстно. Её не волновало, что скажет Бариш. Графиня Висконти появлялась с Бальзаком в своей ложе. Она прятала его в своём доме, когда он не знал, как спастись от кредиторов. К счастью, муж её не был ревнив. Естественно, Авелина Ганская из газет узнала о скандальной связи своего возлюбленного. Она осыпала его упрёками. Бальзак оборонялся, утверждая, что с графиней Его связывают исключительно дружеские чувства. Тем временем графиня Висконти устроила Бальзаку поездку в Италию, которая не стоила ему ни гроша. В путешествие романист отправился не с любезной графиней, а с неким юнцом Марселем. Бальзак обожал любовные приключения. В Италию его сопровождала госпожа Каролина Марбуччи, жена крупного судебского чиновника. и одета в мужское платье. Её чёрные волосы были коротко острижены. С ней Бальзак познакомился с помощью почтальона. Первое же свидание затянулось на трое суток, и молодая цветущая особа настолько пришлась ему по вкусу, что он предложил ей отправиться с ним в поездку по Турени, а затем в Италию. Последнее предложение встречено ею с восторгом. Не без приключений они приехали в Италию. На следующий же день газеты сообщили о приезде в город знаменитости. Бальзак, который никогда не мог устоять перед восторгами княгинь, графинь и маркиз, благосклонно принимал приглашение к ямонской аристократии. Разумеется, в салонах узнали, что юная Марсель, переодетая дама, и приняли Каролину Марбути, за знаменитую романистку Жорж Санд, которая коротко стриглась, курила сигары и носила штаны. Спутница Бальзака внезапно оказалась в центре внимания. Господа и дамы окружили её, болтали с ней об изящной словесности, заранее готовые восторгаться её остроумием и пытались добыть у неё Жорж-Сандовский автограф. Писатель с трудом выпутался из этой непростой ситуации. Через 3 недели они выехали в Париж, причём дорога заняла у них целых 10 суток, ибо они останавливались во всех городах на пути. Оноре был в восторге от своей юной брюнетки.